Глава пятая. Знаменательный день. В день суда Сомс проснулся в доме Уинифрид на Грин-стрит и сразу почувствовал какое-то болезненное нетерпение. Поскорей бы наступило завтра. Встречи с очень молодым Николасом Форсайтом и сэром Джемсом Фоскисоном возобновились.